ибо, подобно Диане де Пуатье и Нинон де Лакло, долго сохраняла красоту. Диана де Пуатье, 1499-1566 года жизни, возлюбленная короля Генриха II, знаменитая своей красотой и умом. Нинон де Ланкло, 1620-1705 годы, известная французская куртизанка и хозяйка литературного салона.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 Все ворота, двери, даже от души на погребов охраняются. И я скажу вам, как говорил мне Ля Роме о Бафоре, если вы не птица и не мышь, вы не выйдете отсюда. Но ведь Бафор бежал. Хотите и вы бежать таким же способом? Значит, я пленница? Конечно, — воскликнул Мазарини, — я уже битый час вам это доказываю. С этими словами кардинал преспокойно сел за стол и занялся письмом к Кромвелю.